Прибытие американской миссии во главе с Мэг Грудером и особенно американских летчиков свидетельствовало о том, что американцы, несмотря на переговоры с японцами, обеспокоены их действиями и решили начать реальную помощь Китаю военными, особенно авиационными средствами. От командующего китайской авиацией Мао мы знали о прибытии в Чунцин американских инструкторов, о том, какие самолеты и сколько он думает получить Я лично через МАО познакомился с некоторыми американскими авиационными инструкторами, которые откровенно рассказывали, с какой целью они прибыли в Китай. В то же время мы, советские советники, принимали все меры, чтобы активизировать военные действия китайской армии. Это должно было показать в первую очередь самим китайцам, что их армия окрепла, что японцы, которые увязли в Китае, не так уж сильны, Что они уже не в состоянии в сложившейся обстановке успешно проводить крупные наступательные операции. В вопросе активизации войск Чан Кайши нас поддерживали американцы и англичане. Кроме того, мы добились хороших результатов в подготовке оборонительных укреплений, и все попытки японцев где-либо прорвать оборону китайцев на широком фронте и захватить новые районы в 1941 году успехом не увенчались. Их частные наступательные операции быстро отражались. В этой обстановке летом 1941 года аппарат главного военного советника стремился активизировать подготовку наступательной операции китайских войск, которую планировалось осуществить на центральном участке фронта, в районе Ичана, к западу от Ханькоу. План Ичанской наступательной операции — разработал наш советнический аппарат еще в марте-апреле 1941 года и затем он дорабатывался оперативным управлением совместно с советниками генштаба и с привлечением всех начальников родов войск основная цель операции состояла в разгроме группировки противника, обороняющейся к западу от реки Сянхэ в треугольнике Ичан Дзинменчжоу Дзинчжоу во владении городом Ичаном и в выходе армии 5 и 6 районов на реку Сянгхэ для дальнейшего наступления на Ханьку. Выполнение этой задачи возлагалось на войска 5 и 6 районов с привлечением войск 9 и 3 районов, которые, выйдя на янзы и перерезав основную коммуникацию противника, должны были отвлечь на себя его резервы и лишить возможности свободно ими маневрировать. Для выполнения операции предполагалось создать мощную ударную группировку, 33-ю армейскую группу, пятый район, и 26-ю армейскую группу, левое крыло шестого района, общей численностью до 200 тысяч человек, включая резервы, с большим усилением артиллерии Одновременно предполагались активные боевые действия войск других районов. Японские силы в этом районе состояли из двух-трех пехотных дивизий, в частности 13-й и 39-й, которые совместно с марионеточными войсками предателя Ваньзенвея оккупировали плодородный Ичанский район в долине реки Янзы, являвшийся богатой рисовой житницей Центрального Китая. Борьба за его возвращение являлась настоятельной необходимостью. Многие китайские деятели видели в этом путь к решению продовольственной проблемы и укреплению финансов гомендановского Китая. Мы учитывали также, что Чан Кайши, в ответ на обещанную американскую помощь, сам должен был как-то показать, что его войска могут не только обороняться, но и отвоевывать захваченные японцами районы. Чан Кайши было важно поднять свой авторитет в глазах американских покровителей. Мы понимали, что в наступлении китайских войск весьма заинтересованы наши западные союзники. Для нас тоже было выгодно отвлечь японцев в момент, когда они усиливали квантунскую армию в Анжурии. В августе планы наступательных операций были разработаны во всех районах и спущены в армии для дальнейшей конкретизации. Командование 6, 9, 3 районов было В основном правильно спланировала наступательное действие своих войск, создав ударные группировки и поставив им задачи в духе оперативного плана Генштаба. Однако в пятом районе уменьшили состав ударной группировки на одну армию. Не поставили конкретных задач перед армейскими группами, предоставив все решать им самим.